Как бы в продолжении предыдущей мысли, разберём такой момент: что мы говорим и что мы показываем. Это на самом деле довольно важная история, если мы серьёзно занимаемся иллюстрированием и хотим сделать так, чтобы иллюстрация не выстрелила нам в ногу, то есть не навредила нам, а наоборот помогала нам в наших делах. Потому что дальше будут уже как бы конкретные ходы: какие фотки ставить, там как схемки рисовать и так далее. Не всё из этого я прочитаю в аудиоверсии, но оно есть в книге, оно есть в ПДФке и так далее. Дело как бы не в этом, да? Когда ты начинаешь иллюстрировать, то есть начинаешь думать: "Ага, там я хочу тут проиллюстрировать то-то и то-то". Оно как-то само довольно быстро приходит. Нет проблемы, что я не знаю, как мне что-то изобразить. И вы это скоро поймёте сами. Вопрос в другом. Как только вы начинаете понимать, как иллюстрировать, у вас открывается огромное пространство для а ну иллюстрирование. Вы можете проиллюстрировать из своей темы, в принципе, всё. И дальше появляется вопрос: что надо иллюстрировать, а что не надо. В предыдущем в предыдущем клипе мы остановились на мысли, что да, надо иллюстрировать то, что помогает нам сформировать нужную для нас картину мира в голове читателя. Но это понятно. Ну, то есть, э не иллюстрировать то, что против нашей мысли, нашей картины мира, и иллюстрировать то, что за нашу картину мира, за нашу мысль. О'кей. Да, допустим. Что дальше? Ведь э даже в рамках того, что помогает нам в формировании нужной картины мира, какие-то иллюстрации зайдут, а какие-то нет. Вот сейчас будем говорить о том, как не ошибиться в этом направлении. Значит, теперь надо провести черту. Вот есть вещи, которые мы будем показывать визуально, и есть вещи, которые мы будем показывать вербально. Вербально, то есть текстом, то есть писать. Так вот, писать, то есть излагать вербально, следует, сейчас внимание. Следует только то, что проходит логическую проверку. А теперь всё, что логическую проверку не проходит, лучше показывать визуально, не вербально, а визуально, то есть с помощью фотографий, скриншотов, схем. Ещё раз. Всё, что логическую проверку проходит, это показываем вербально, то есть текстом. Всё, что логическую проверку не проходит, а обяз... вербально показывать нельзя, нужно показывать только визуально, фотографиями, скриншотами и схемами. Показываю на примере. Допустим, в соцсетях вы начинаете встречать, ну, таргетированную рекламу рюкзака. Вот это моя история. Я начал встречать таргетированную рекламу рюкзака. По-моему, бренд Wondered. Такой, значит, большой рюкзак. А, uh, там помещается фотовидеокамера, там всякая красота. Ну, короче, значит, как и встроена была эта реклама. Красивый герой, красивый герой идёт в горы. В горах он забирается на вершину этой горы. С вершины этой горы он фотографирует фантастический закат. Следующий кадр. Этот парень где? Ну, например, в Японии. Знакомится там с местными девушками, местные японки. Ха-ха-ха, там он такой классный, такой с бородой, красивый. А японки такие просто мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. И вот он такой с фотоаппаратом, знаете, мышцы такие играют, да, футболка облегающая. И он так щелк, цветущая сакара. Щелк, он спускается с рюкзаком из самолета посреди пустыни. На него дует обжигающий ветер, он надевает очки. Впереди его ждет пустыня, и там музыкальный фестиваль. Вот этот вот, знаете, Iron, не Iron Man, как же его? Забыл. Ну, короче, вот этот музыкальный фестиваль в пустыне, где все в таких постапокалиптических костюмах. Burning Man, Burning Man называется, да. Значит, ветер, мощный в внедорожнике рассекают по дюнам красивые люди, красивые девушки в бикини, он там щёлк, щёлк, щёл, потом в следующий раз он в джунглях прорубается с пасом огромным мачете сквозь заросли, снимает захватывающий водопад. Вот знаете, прямо он такой наступает раз шаг, два шаг, камера вылетает из-за него и показывает вот этот вот великолепный водопад. Следующий щёлк. Он в роскошных апартаментах, в небоскрёбе, окна в пол, из окна виден блестящий город, вертолёты, прожектора в небе какое-то великолепное, невозможное сияние. Герой достаёт из рюкзака свой фотоаппарат, просматривает невероятные какие-то снимки. И он их всех вставляет на карточки в дорогом ноутбуке, отправляет в редакцию журнала, ему поступают деньги. Он такой внимательный, он такой интеллигентный, мужественный, лицо такое подтянутое, красивое, небрежная щетина, жилистые руки, дорогие часы, всё как у настоящих успешных мужчин. В конце этого всего рекламного пролёта титры. Твой верный спутник, где бы ты ни оказался. Ночной город. Логотип бренда Рюкзаков. И в конце там показывают, как этот парень уходит в новое путешествие. Последним кадром он уходит от нас вдаль, и мы видим этот рюкзак. Красота. Смотришь на эту рекламу и, ну я пока, когда смотрел на эту рекламу, и как-то, знаете, на душе было так тепло. Рука сразу тянется к кнопке купить, потому что В этот момент тоже хочется и в эту пустыню, и к Сакуре, и в джунгли. Хочется быть вот тем парнем, который путешествует по всему миру и делает вот эти фантастические снимки. Захотелось владеть этим рюкзаком, этим фотоаппаратом, этим ноутбуком, этой жизнью, быть вот этим парнем. Если проанализировать, почему мы захотели бы купить этот рюкзак, с точки зрения логики, мы можем понимать, как бы подогнать для себя объяснение, подогнать в смысле, как бы подставить объяснение. Мы можем сказать, что рюкзак, который тут реклами рекламировался, он большой, он вместительный, он прочный, он удобный в путешествиях. И это всё рациональное объяснение. Но когда мы хотим, ну когда я лично хочу этот рюкзак, мною движет не рациональное. Я в первую очередь влюблён в этот образ свободного художника, великого фотографа, который бывает везде. Можно сказать, что Мне хочется быть похожим на героя этой рекламы, на уровне эмоций. И на этих эмоциях, под действием этого эмоционального воздействия, я решаю совершить покупку. А что бы уговорить себя на эту покупку? Я привожу себе рациональные аргументы, что он, что этот рюкзак удобный, вместительный, там прочный, и у него будет какая-то гарантия. О'кей, хорошо. Теперь представим, что рекламу снимают с тем же сюжетом, тем же продуктом, те же свойства, только в качестве главного героя, ну какой-то другой мужчина. Значит, он полноватый, он лысеющий, он средних лет. Декорации те же, та же Япония, та же сакура, та же пустыня, да? Но только так как это мужик там 32-35 лет, скорее всего, рядом с ним жена. Если ты жену потащишь во все эти на все эти места, скорее всего, она будет вечно недовольная там пилит, он франг, франг, франг. Фактически всё то же самое: мужчины, рюкзаки, фотоаппараты, даже красивые виды, только на всём этом такая неприятная эмоциональная пелена. У него одышка, у него пилищая жена, и вот как-то от этого, от этой картинки какое-то общее чувство стыда. Сам рюкзак не изменился. Те же материалы, та же модель, более того, этот герой даже больше похож на среднестатистического покупателя этого рюкзака, потому что рюкзак не дешёвый. Какие-то ребята, которые считают каждую копейку, не будут покупать такой дорогой рюкзак, да? То есть люди, которые могут себе позволить такое устройство, они скорее всего, ну, гораздо более обеспеченные и гораздо менее э там зависят от каких-то финансовых вопросов, поэтому они могут себе такое позволить, да, и могут такой рюкзак купить. Но это вот Мужчины от 30 лет, а в 30 лет там у кого-то уже и животик появляется, у кого-то там и лысина появляется. А если они тем более финансово обеспечены, успешны, вряд ли они профессиональные спортсмены, там все, да? Это как правило, ребята сидячим образом жизни, которые там ночью не спали много лет, которые, ну, трудились в офисах, там строили карьеру, это люди уже с таким расшатанным здоровьем, да? То есть, это как бы большая правда. С точки зрения документальной правды, это более правдиво. Но я убеждён, что если этого более правдиво, документально персонажа поставить в рекламу, теперь я не захочу покупать этот рюкзак. Причина, конечно же, в эмоциях. У меня есть предположение, и это только моя гипотеза. Я могу здесь ошибаться вообще на каждом этапе, но у меня есть гипотеза, что огромную часть решений мы принимаем сначала эмоционально, а потом рационально себе это решение обосновываем. Сначала нам что-то в целом нравится, И уже потом мы смотрим, выгодно нам это или нет, готовы мы за это платить или нужно ещё подумать. И когда мы говорим нужно ещё подумать, начинается процесс, когда мы, ну, например, нам что-то очень нравится. Мы говорим: "Нам нужно об этом подумать". И дальше идёт просто процесс обоснования себе покупки этого предмета. Ну, потому что раз оно дорогое, надо, ну, как-то рационально к этой покупке подойти, и значит, мы будем ходить и думать об этом. Мы можем в процессе обдумывания пытаться найти обоснование, почему это надо купить. Может быть, мы скажем: "Ну там лучше это купить в кредит" или "Да, это действительно того стоит" или "Это, конечно, дорого, но если бы у меня было там ещё дополнительно 50 свободных тысяч, я бы это, например, купил". И тут эти деньги как-то появляются, нам выплачивают какую-нибудь там гонорар или компенсацию или там что-то происходит, и ты такой: "О, вот как раз взял и, значит, пошёл купил". То есть мы сначала чего-то захотели именно вот эмоционально: "Да, хочу". И только потом мы начали рационально себя убеждать, что это стоит купить. И наоборот. Если нам что-то эмоционально не нравится, мы даже не будем это включать в своё, ну, типа в сравнение того, что мы хотим купить. Ну вот пример, довольно распространённый. Человек собирается купить машину, и у него есть эмоциональное предубеждение по поводу российских автомобилей. Они ему не нравятся эмоционально. Ему не нравится имидж, ему не нравится образ человека, который ездит на российской машине. Так ему, значит, с детства ему внушили, что хорошая машина это обязательно иномарка. И тогда, когда он убеждён, что хорошая машина это обязательно иномарка, а это же, понимаете, это чисто эмоциональное осуждение. Ты не можешь это обосновать, потому что оно на основано на каких-то твоих неосознанных эмоциональных представлениях. Может быть, ты и не прав. Но ты этого не знаешь, потому что ты эмоционально так предрасположен. Но если у тебя эта предрасположенность есть, ты даже не будешь рассматривать вариант покупки этого автомобиля российского. Они эти российские автомобили, какие бы они распрекрасные не были, они даже не попадут в таблицу для сравнения автомобилей, когда ты будешь их выбирать. Или, допустим, у тебя любовь к какой-нибудь немецкой марке, там, не знаю, BMW, да? Но ты не можешь себе позволить эту BMW, потому что, э, ну, она просто дорогая, да, но тебе очень нравится какая-то конкретная модель там. Я не разбираюсь в модельном ряде BMW, ну, там, например, тройка какая-нибудь, да? И вот ты говоришь себе: "Нет, ну, эта тройка это же немецкая машина, да? Она очень качественная, она очень ликвидная. Я могу её потом см смогу её потом легко продать. Детали на неё есть там. И вообще нужно себя баловать". И, например, берёт эту машину в кредит, хотя покупка эта нерациональная. Он, показывается расточительным, но ну, в смысле для него это вещь не по карману ему, но он берёт эту машину в кредит и дальше довольно долго будет страдать, выплачивать от кредит, но он будет вот, знаете, с ощущением я вот осуществил мечту, да? Но он при этом себе обосновал эту покупку. Он обосновал себе вот это вот самое осуществление мечты а рационально, что он сможет эту машину продать, что она ликвидная, что есть детали там и так далее и так далее. То есть сначала есть желание, А потом уже есть обоснование того, что да, за этим желанием следует, ну, нужно последовать. Я не говорю, что это всегда в 100% случаев так. Это просто моя, опять же, гипотеза, моё предположение. Но мне кажется, что за этим предположением стоит, ну, какая-то какой-то реальный психический процесс. Вы можете со мной не согласиться. Вы можете сказать, что в в своих покупках вот вы, вот конкретно вы, слушатель, вы строго рациональны, вас не купить на весь этот маркетингоческий булшит, вы не ведётесь на это. Ну и, конечно, вам виднее про себя, да? Но я просто для примера оставлю несколько ситуаций, когда люди сначала принимают эмоциональное решение, а потом их обосновывают рационально. Возможно, вы себя где-то в этом узнаете. Например, человек покупает iPhone и говорит, что iPhone надёжный, точно не будет тормозить, на iPhone нет вирусов, нет троянов, нет некачественных программ, чистая экосистема и iPhone очень ликвидный, его будет легко продать. Ну, про то, что айфон не тормозит, это понятно, что ерунда. Через три года все айфоны начинают тормозить. Но вот это называется обоснование. То есть айфон стоит, например, 100 тысяч, а аналогичный телефон, который делает все то же самое, там, за какими-то мелкими нюансами, которые ты не замечаешь, стоит там 20 тысяч, например, разница в пять раз. Но ты говоришь себе, нет, вот айфон точно не будет тормозить, там хорошая экосистема и так далее. А на самом деле внутри человека живет это вот эмоциональное желание, хочу айфончик. Потому что Apple умеет работать с эмоцией, да. О'кей, другая ситуация. Вот это я слушал э уже в жизни, да, вот, на самом деле. Девушка говорит: "Да, сумка дорогая, но это же, например, Prada. Это не просто сумка, это история, это бренд. Я же не картошку в ней буду носить. Я буду ходить на статусные встречи с руководством и с клиентами. Мне нужно по работе это. Мне нужно э вот типа, мне нужно выглядеть представительно на встречах с этими людьми". И я не говорю, что это не так. Ну, типа, да, действительно, у тебя бывают ситуации в жизни, когда нужно выглядеть представительно, статусно и так далее. Но это что же эмоции, да? Ты, может быть, может быть рационально себе это обосновываешь. Но ну, а что если ты придёшь на встречу вообще без сумки? Да. Ну, то есть при рациональном осмыслении всех этих аргументов можно подумать: "Нет, ну как бы да, но есть и контраргументы, которые точно такие же рациональные. Но человек будет всегда стремиться к тем рациональным аргументам, которые доказывают, что нужно купить сумку, например, Prada. Мой случай чайник. Что-то в каком-то году я увидел чайник то ли фирмы Smeg, то ли Kitchen. А, KitchenAid был такой, была такая фирма, дорогущая британская фирма. И стоил этот чайник то ли 15.000, то ли 20. Дико дорого, даже тогда для меня это было дико дорого. Но меня только что бросил мой предыдущий чайник Tefal. Ну как бросил? Он просто рассыпался. Ну, то есть там я его несколько лет эксплуатировал и не эксплуатировал до такой степени, что просто пластик на нём стал трескаться, и с него стала течь вода. И я пришёл в магазин, чтобы как бы раз и навсегда решить проблему чайников. И мне продавец меня как бы убедил в том, что чайник KitchenAid прослужит долго. Они не рассыпаются, потому что тут сталь. Он вечный. Один раз купил и всё на века. Но так-то, если признаться честно, этот чайник просто обалденно выглядел. Он был ярко-оранжевого цвета, как книга Пиши, сокращай, и я такой: "О, вот это, ну, какой хороший чайничек". И рядом стоял нержавейший не, ш, чайник Bork из нержавейки за там, сколько, 7.000, да, или 8, тоже дорого. И тут стоял рядом KitchenAid оранжевый, э, в котором, который стоил ещё в два раза дороже, чем Bork. И я такой: "Мяу, мяу, мяу" и купил, значит, его по кредитке. Ну и вот это классика. Свадьба раз в жизни. Мы уже столько вложили в эту свадьбу, если теперь у нас не будет цветочной арки, это деньги на ветер. Та же ерунда. Человек, ну, девушка или парень, который так говорит, обычно девушка. Она не знает, что это не единственная её свадьба в жизни, ещё будет и вторая, и, может быть, даже третья. И цветочную арку-то она на второй раз сама уже не захочет ставить. Но, но в тот момент она убеждена, что это вот то самое, что нужно делать. Это всё эмоциональное решение, которое ты рационально обосновываешь. Теперь перейдём как бы в нашу степь, в степь практики и работы. Когда мы занимаемся рекламой, пиаром или пропагандой, нам важно понимать, какая часть нашего воздействия приходится на эмоцию, а какая на рациональную сторону человека. Ну, то есть если мы продаём тот же самый рюкзак, то можно разделить так. Рациональное это материал рюкзака, качество фурнитуры, число карманов там, какая у него эргономичная ручка, какая гарантия, есть ли там дополнительный кейс для камеры, какие там ещё есть аксессуары. И там будет фраза типа он прослужит долго, тебе это выгодно, поэтому эта покупка стоит своих денег. Это обоснование покупки. Но что станет эмоциональной причиной, чтобы эту покупку захотелось совершить? А эмоциональная причина такая, что это образ, что мы тебе даём образ свободного, творческого, мужественного путешественника, который снимает эффектные пейзажи, оказывается в интересных местах, к нему тянутся люди. Он успешен, он обеспечен. И ты говоришь себе: "Я хочу быть похожим на него", так чувствует читатель. Он даже это не говорит. Но это именно чувствует. И теперь важный вопрос. Вот эта эмоциональная часть, которую я вам только что прочитал. Чувствовали ли вы некое внутреннее рациональное сопротивление, когда я это вам называл, говорил. По идее, должны были чувствовать, потому что я вам это выразил вербально. А выражать эти вещи вербально То есть, словами это гиблое дело. Ну, то есть нет, вот давайте я попробую вам это вербально выразить. Как это было бы выглядело бы? С этим рюкзаком вы сможете отправиться в любую страну мира. Вы будете фотографировать великолепные закаты на вершине горы, вы окажетесь на музыкальном фестивале посреди пустыни или прорубите собственный путь в джунглях. Конечно же, да, когда я это говорю, вам вы рисуете у себя в голове некий образ, там некую картинку, но одновременно В вашей голове могут всплывать логические нестыковки. Например, я не путешествую по миру, у меня нет загранпаспорта. На хрен-охренна мне ехать на фестиваль в пустыню? Это же там песок, ветер, жара. А у меня вообще-то жена, тут дети, да? Там жарко. В джунглях там ядовитые змеи, пауки, молярины, комары. Это же опасно всё. То есть, когда вы начинаете об этом думать, у вас в голове рождаются те самые образы. Да? Но эти образы у вас в голове не рационализируются, не проходят логическую проверку. И проблема здесь в том, что я вам это написал, ну или проговорил вслух, а вы начали об этом размышлять, рационально думать. А когда вы размышляете, вы начинаете сопоставлять свою жизнь с этими образами. Конечно же, вы находите несоответствия, вы вскрываете их, а это не то, что нам нужно для продажи. Нам нужно, чтобы вы ощутили себя творческим, а не думали о том, в каких конкретных обстоятельствах вы будете этим творческим человеком. Вы должны вдохновиться этим ощущением. Понимаете? Мне не нужно, чтобы вы подумали: "Ага, я буду творческим фотографом". Нет, я хочу, чтобы вы почувствовали себя творческим фотографом. И тогда вы делаете заказ, вам приходит наш классный рюкзак, Вы творческим понятное дело не становитесь, потому что творчество оно не в рюкзаке. Но вы зато набиваете этот рюкзак, не знаю, картохой и классно. Ну типа, на самом деле, возить картоху там или какие-то приклёвые предметы, трусы свои, носки по отделю отдельным там этим, как это, по отделениям, возить всяко лучше и интереснее, чем фотографироваться что-то там в пустыне. Что вы там в той пустыне не фотографировали, честное слово. Вот, поэтому Как бы то, что вы купите рюкзак это само по себе хорошо. Это нашу капитализацию вывесит, повысит нашу прибыль, там мы заплатим зарплату это всё как бы хорошо, да. Но вы купите этот рюкзак не по той причине, по которой он вам реально будет нужен. И вот он наш главный тезис нашей статьи. Вот как раз мы к нему подошли. Всё то, о чём читатель должен подумать, рационализировать, осмыслить, логически сопоставить, вот это выражаем текстом, числами, таблицами и перечнями. А всё то, что вы должны ощутить, Мы выражаем изображениями, рисунками, схемами, скриншотами, графиками, фото и видео. Давайте сейчас представим кейс такой. Мы работаем в частной клинике, и мы готовимся запускать там некий сайт и хотим рассказать обо всём, что у нас есть. И вот как бы мы разделили рациональные и эмоциональные слои нашего рассказа. Значит, рациональное было бы, сколько у нас врачей, каких специальностей, какие у них дипломы, какие достижения. какое оборудование и лицензии, какие у нас страховки, какие страховые компании у нас работают ну с нами. Какие есть льготные пакетные программы, в каких жизненных ситуациях каждая из этих программ подойдут. Адрес, телефон, часы работы, номер скорой помощи, порядок заключения договора. Вот это всё мы показываем текстом и таблицами. А теперь что будет у нас на уровне эмоций? А на уровне эмоций у нас будет, например, ощущение чистоты, простора и света. Для этого нам нужны фотографии этих помещений с хорошо поставленным светом. Да, то есть там чистенько всё, уголки протёрты, пол отмыт, всё блестит, всё сияет, хорошо освещено и так далее. Мы хотим, чтобы было ощущение нового оборудования. И тогда фотографируем врачей за работой, на оборудовании должны быть глянцевые блики, как карамелька. Везде должно быть светло, хорошее ощущение, никакого мусора. Дальше мы хотим создать ощущение, что наши врачи приятные, милые и внимательные люди. Там мы даём фотографии врачей за работой. У них должны быть добрые лица, внимательные взгляды. Э мы хотим сказать, не сказать, а прочувствовать, чтобы наш читатель почувствовал, что у нас обслуживаются состоятельные, успешные люди. И чтобы с одной стороны люди, которые себя считают состоятельными и успешными, захотели к нам прийти, а люди, которые таковыми себя не считают, наоборот, не захотели, да? И Тогда нам нужны фотографии людей на приёме, и они должны выглядеть респектабельно. Там одежда у них должна быть соответствующая, какие-то аксессуары, часы, то всё пятый десятый. Мы хотим показать, что скорая приедет быстро. Мы показываем показываем карту наших станций скорой помощи, и читатель находит там свой район и видит, что мы рядом, и ощущает, что мы рядом. И теперь вернёмся к эмоциональному Нам не нужно писать на сайте, что у нас чисто, просторно и светло. Мы должны показать фотографией. Мы не должны говорить, что всё оборудование новое. Мы должны именно показать фотографией новое оборудование, чтобы там были вот эти глянцевые блики. Мы ни в коем случае не напишем: "Наши врачи милые, приятные и внимательные люди". Вот если мы это напишем, читатель начнёт об этом думать, а нам нужно, чтобы он это почувствовал. Поэтому мы поставим фотографии врачей за работой, но мы не будем это писать. И, естественно, мы не будем говорить, что у нас обслуживаются состоятельные люди, потому что это выглядит невероятно циганщиной, отдаёт страшной дешевизной. Но ну, просто так не говоря, да? Мы это покажем. Мы не будем это говорить, мы это покажем. И заметьте, что нигде здесь нам не нужны никакие фотографии стетоскопов из Гугла, да? Ну и раз уж мы упомянули Apple, давайте какая же мы бизнес-книга, если там не упоминается Apple. Допустим, У нас на носу выпуск новой версии планшета iPad. И там всё хорошо, да, но ничего нового. Процессор мощнее, экран лучше, батарея там объёмнее, поддержка электронного пера, но это всё уже было год назад и 2 года назад тоже было. То есть третий год подряд нам нужно продавать одно и то же, просто немного лучше. Как мы поступим? Мы поступим как всегда. Мы сделаем так, чтобы читатель почувствовал, что именно благодаря новому iPadу у него будет интересная и насыщенная жизнь. И вот мы рационально расскажем о возможностях, именно расскажем, да, говорим там размер экрана, объем батареи, поддержка каких-то приложений, поддержка аксессуаров, многооконный режим. Никто не будет спорить, что у iPad есть поддержка электронного пера. И это можно, ну, смело писать. Ну, типа, логически это бьется, все нормально, да. Все знают, что новая версия операционной системы поддерживает два приложения на одном экране. Это ни у кого не вызывает сомнений. Действительно, все поддерживается. Да, файлы можно скинуть на флешку. Это рационально, ну, типа, проходит проверку. Да, работает облачная синхронизация, тоже рационально всё, как бы без проблем. Все эти аргументы проходят проверку логикой, и их мы без вопросов пишем. А вот эмоционально нам нужно показать, что с iPad'ом у тебя будет классная жизнь. И тогда мы, когда будем делать промостраницу iPad'а, на одном из скриншотов ты будешь сидеть с пером, и читать жур... в одном окне, читать журнал про уютный дом, а в другом окне делать заметки и зарисовки, как у тебя будут, какая у тебя красивая мебель будет в своём новом доме. И будет эмоция здесь, что благодаря Айпаду у тебя будет красивый, уютный дом. Или ты хочешь, мы хотим эмоционально создать ощущение, что благодаря Айпаду у тебя будет интересная работа, интересное занятие. И тогда мы на иллюстрации Покажем, что как ты оставляешь комментарий к какому-нибудь красивому плакату для художественной выставки там или джазового фестиваля. То есть на скриншоте плакат к джазовому фестивалю, и ты пером в нём на нём оставляешь какие-то там пометки, типа ты арт-директор. Или мы хотим создать эмоциональное ощущение, что с iPad'ом ты будешь шибко умным. И тогда мы покажем на скриншоте этого iPad'а, в каком-на каком-то этапе промостраницы, что ты проходишь курс, это там какой-нибудь курс Сэры про геометрию там или тригонометрию или а, машинное обучение. То есть понимаете, как будто бы раньше нельзя было пройти эти курсы, а вот на iPad'е можно. Но когда ты когда ты это говоришь словами, у тебя это не не бьётся. Ну типа, если я скажу словами, благодаря новому iPad'у вы сможете проходить курсы по машинному обучению. Вы мне скажете: "Так я и раньше мог, ну, типа, в чём новизна?" Но это, ну, это потому что я вам это сказал. Но если я вам это показываю, вы это чувствуете, и вы об этом не думаете. То есть как бы процесс критического осмысления у вас не включается, и вы просто верите. Чувствуете, что да с iPad'ом я буду шибко умный. Ну это, как правило, на родителей действует. Родители видят картинку, что какой-то там молодой человек занимается на iPad'е, там и чир чир чиркает, и изучает тригонометрию. Он такой: "О, ребёночек будет умный" и покупает ребёнку iPad. А ребёнок на iPad'е, значит, играет, стримит там и, и и прочие эти, как их, не знаю, ну вот всякие эти детские дела. Ну и классика это, конечно, когда в iPad'е появилось это вот это электронное перо, Apple Pencil. Конечно же, они в рекламе показывали, что ты с помощью этого Apple Pencil сможешь рисовать великие картины. Ну то есть, что там всегда какие-то классные художники рисовали какие-то классные-классные картины, и вот это вот ощущение, да, что ты с iPadом, конечно же, будешь классно рисовать. Оно там было. То есть я чувствовал, что именно потому, что у меня не было Apple Pencilа, я к поэтому не умел рисовать. Сейчас я куплю iPad, куплю Pencil, и вот тогда действительно у меня всё, значит, пойдёт. Но на самом деле, понятно, что от того, что у тебя в жизни появится iPad и карандашек этот электронный, ты не научишься рисовать. Это фикция, это иллюзия. Ты научишься рисовать, если ты будешь учиться рисовать. Но это никогда тебе в рекламе не скажут. Тебе скажут: "Купи наш карандаш, и ты сможешь научиться рисовать". Но так как это логически не бьётся, ну то есть ты скажешь: "Как это я научусь рисовать с помощью карандаша?" Это же бред. Тебе поэтому это не говорят словами. Тебе это показывают на картинке. Я вас приглашаю зайти на сайт apple.com, там вы русский язык и зайти в рекламу любого iPad и посмотреть, что там на скриншотах, и вы увидите ровно то, о чём я вам говорю. Apple промышляет одним и тем же. Они показывают вам на экранах своих устройств твою новую жизнь. Таким образом, ты эмоционально чувствуешь, что твоя жизнь улучшится, хотя в реальности просто в твоя жизнь будет такой же, как сейчас, просто на другом экране, потому что то, как ты живёшь сейчас, Ты прямо сейчас можешь начать строить себе новый красивый дом или учиться проходить курсы на Coursera или даже рисовать в каком-то смысле. Дело не в оборудовании, дело в том, как ты это оборудование используешь. И Apple тебе говорит: "Купи новый iPad, чтобы использовать его по-новому". Но ты не будешь его использовать по-новому, если ты не используешь по-новому то, что у тебя есть сейчас. Это обман, это манипуляция. Она помогает Apple каждый год продавать одно и то же под разными соусами. И это то, как работают эмоции и рациональность. Мы текстом видим, видим, что, например, есть многоконный режим, а эмоционально видим, что ты сможешь и общаться с друзьями, и делать презентацию там для бизнеса. И ты думаешь: "У меня будет классная карьера и замечательные друзья". Ты даже это не думаешь, ты это чувствуешь. Ты это не рационализируешь. То есть трюк здесь, чтобы не дать тебе об этом рационально порассуждать. чтобы ты не думал мозгами, а просто чувствовал сердечком, что благодаря новому Айпаду у тебя будет красивая, правильная, там замечательная жизнь. И это вообще основа рекламы. Мне говорят, например, у там нашего телефона титановый корпус. Вот часы вот я купил себе недавно часы Galaxy вот эти вот умные часы с титановым корпусом. Но я их купил не потому, что мне в жизни не хватало титанового корпуса. У меня до этого были нормальные там часы с обычным там нержа с корпусом из нержавеющей стали. Просто я почувствовал там в моделях, в рекламе того, как это они показывали, что именно благодаря отсутствию титанового корпуса я недостаточно мужиковый мужик. Вот если у меня будет титановый корпус, вот это я стану мужиком. Ничего не поменялось, я такой же рохля как был, но э купить я их действительно купил. И я понимаю, что это даже на меня, человека, который понимает это действие, всё равно это действует. Эмоция движет человеком, и главное эту эмоцию не проговаривать, да? потому что тогда читатель начнёт об этом думать. Но ну, вот это ещё реклама была. Джордж Клуни рекламировал кофе, что-то Nescafe или как он, не Nescafe, а Nespresso. Ну вот капсулы эти, да. И этот элегантный Джордж Клуни проходит якобы по своему элегантному дому, на наслаждается там вот этим капсульным кофе, идеальная пенка. И я такой: "Мм. Вот бы быть как этот Джордж Клуни, какой он. Ну, понимаете, я это не говорю, я это не мысль, я это чувствую". Да? И в итоге я купил эти капсулу, я купил эту кофемашину и в своей убитой московской квартире сорокавосьмиметровой, ну как в своей, в арендованной квартире в Москве, в убитой там с убитым паркетом, ходил такой, знаете, в трусах и такой: "Мм, да, какой вот я молодец". Ну и так далее, да. Ты тебе показывают какой-нибудь переносной гриль компактный. И те показывают, что его берут в лес в компании друзей. Там старые друзья-одноклассники встречаются, жарят мясо, веселятся. Их жены там общаются, дети играют. А они такие классные мужики, играют на гитаре. Их жены ими восхищаются. Вот настоящий мужик. И я такой смотрю на него и думаю, вот бы да, действительно, со Славкой там вообще, с которым мы в универе, там классно. Вот бы тоже выехать на шашлыки. Вот так вот все... и хочется купить, и, но я не хочу купить не потому, что мне каждый день нужно жарить э, там сосиски или жарить мясо на открытом огне. Нет, я хочу погрузиться вот в эту вот обстановку. Ну, и понимаете, как бы магия вся пропадает, когда я это произношу словами, потому что вы смея слушаете сейчас со стороны, думаете, вот дебил. А? Что же ты не понимаешь, как тобой манипулирует реклама? Что ж ты типа совсем уже дурачок, а ещё нас обучаешь рекламному, всяким рекламным приёмам. Да в том-то и дело, я понимаю, как это работает, и оно работает вне зависимости от того, понимаете вы это или нет. Вы, слушатель, точно так же подвержены всем этим эмоциональным триггерам. Только вы их не обдумывали, потому что вы их просто ощутили. Ваши реакции произошли автоматически. Просто, ну, меня триггернул там титановый корпус часов и переносной гриль, а вас могла триггернуть там мощный мощный автомобиль, который вы увидели в кинофильме Бумер. или какой-нибудь, не знаю, телефон в в, в руках какого-то другого человека, какой-нибудь пиджак, какие-нибудь брюки, какой-нибудь ноутбук. Вы увидели там какой-нибудь стример использует какую-то там клавиатуру с подсветкой, и вам захотелось такую же. Ну то есть, а на вас это действует так же, как на меня и как на любого другого человека. Просто разница в том, что вы, когда вы думаете, что на вас это не действует, вы просто этого не заметили ещё. Вы не отловили момент, когда вам что-то эмоционально понравилось, и вы захотели это купить просто потому, что оно вам было приятным, а потом вы уже себе это обосновали. Обосновать вы можете как угодно, и вы очень умны, и вы можете рационализировать любую свою покупку довольно легко. Но когда вы начнёте рассматривать под микроскопом это свою эту свою рационализацию, вы найдёте, что где-то там в самом глубоком-глубоком фундаменте сидит эмоциональное решение. Эмоциональное оно когда-то произошло, потому что вам понравился человек, модель, картинка, образ, звук, форма, цвет, музыка в рекламе или запах, который шёл из этого бутика. Вот оно. И то есть, ну, я тоже умом понимаю, что если на мне будут там условно часы как у Джеймса Бонда, я не стану агентом Джеймсом Бондом и даже актёром Дэниелом Крейгом. Но вот это эмоциональное стремление к тому, чтобы у меня были классные часы там, например, Омега. Ну, мне на самом деле это у меня не покупала никогда, и образ Бонда мне никогда не нравился особо. Э, -э ну вот Клуни, да, Клуни круче, конечно. Но вот это эмоциональное ощущение, оно всё равно мной двигало. А раз двигало, значит, это работало. Вот. Напоследок приземлим на практику это всё. Допустим, у нас музыкальная школа. Мы заказали копирайтеру текст, который должен рекламировать результаты обучения в нашей музыкальной школе. И вот что получилось у копирайтера. он пишет: "Что вы получите после обучения? Два записанных трека, доступ к библиотеке музыкальных программ и звуков, поддержку, любовь и внимание сообщества выпускников. Вас пригласят выступить на отчётном концерте в клубе, вы будете блистать на любой вечеринке в клубе и на сцене, у вас появятся новые друзья и, может быть, даже новые партнёры". Этот человек, ну, копирайтер смешивает в кучу рациональные и эмоциональные способы воздействия. Всё это он написал текстом. И убедительность этого текста резко снижается, потому что я начинаю думать: а откуда ты знаешь, буду я блистать или нет? Что ты знаешь о том, как я дружу, как я строю отношения с друзьями? Что ты почему ты гарантируешь, что у меня эти друзья появятся, тем более партнёр? Это какой-то бред. Я чувствую, что на меня давят, что мной манипулируют. И это нужно исправить, нужно просто разделить эти аргументы на эмоциональные и рациональные. Рациональное здесь будет, например, два записанных трека, доступ к библиотеке музыкальных программ, доступ к чату выпускников, приглашение выступить на отчётном концерте. Это то, что проходит логическую проверку. Ты это действительно проверишь, это можно вписать в договор, в смету там, не знаю, в счёт. То есть это что-то, что можно записать на бумажке, и это будет логично, не противоречиво. А вот все остальные аргументы должны быть абсолютно как сказать? Должны быть абсолютно эмоциональными. То есть мы их выразим, например, фотографиями. Мы берём фотографию студента, который со своего компьютера выбирает, э, ну что-то делает там в музыкальной программе, да? А, не знаю, там двигает треки, э, какие-то там перестановливает звуки, там выбирает что. Ну, короче, в музыкальной программе работает. И мы таким образом отработаем аргумент, что ну, что ты будешь работать там в музыкальной программе. А мы поставим фото, где выпускники друг друга поддерживают в чате. Там, например, ты скидываешь трек, и не такие: "Да, вау, круто. Мне очень нравится". Вот это вот такое, ты читаешь и чувствуешь: "Ух ты, мне тоже будут говорить, что мой трек классный". То есть я это начинаю чувствовать. Но для этого мне нужно увидеть скриншот, как меня поддерживают мои выпускники, мои коллеги. Дальше мы видим на фото другом фото компанию людей на занятии, и они друг другу нравятся. Они улыбаются, они симпатичные, они красивые. И вот эта вот фотография, она будет будет заставлять нас чувствовать, что у меня появятся новые друзья. И наконец мы показываем фотографию, где выпускники на отчётном концерте, все в блестают, все в лучах прожекторов, все пляшут, все действуют бешеной энергией и драйвом, значит, льётся из этой фотографии. И из этого мы понимаем, что выпускники смогут блистать на любой вечеринке, и выступать и получать признание публики. Вот эти фотографии, мы задание на фотографии, мы даём фотографу, он всё отфотографирует или коллажирует, ну чаще отфотографирует, и всё, и произойдёт коммуникация. Человек почувствует то, что нам нужно было почувствовать. В своё время я именно благодаря таким красивым фотографиям почувствовал, что хочу заниматься музыкой. Это было где-то, ну вообще изначально, где-то года до 2011, -го я увлекался музыкой там то в школе, то в институте. А после института я вообще играл в музыкальной группе. Мы там много репетировали, готовили концерты. В общем, мы серьёзно строили музыку, да, для себя. Но в 11 году было очень туго с деньгами, и я уже был женат, и в этой ситуации как-то нельзя было уже заниматься музыкой по 10 часов в неделю. Нужно было подниматьselenium, писать диссер, и я пропадал в студии в это время и это было непростительно. Но, соответственно, я решил, что всё, с музыкой надо закончить и пора взрослеть. Потом прошло с этого момента уже сколько лет? 6-7. С работы стало получше, там вышла книга, стали какие-то деньги появляться, и у меня появилось какое-то свободное время. И вот мне стали в Фейсбуке появляться отметки моих знакомых. И там было интересно, там на фотографиях были привлекательные молодые люди в профессиональной студии, которые играли на музыкальных инструментах, писали электронную музыку, и судя, судя по всему, дико от этого кайфовали. Им очень нравилось, видно, что они улыбались, они были красивые, молодые и чем-то похожие даже на меня. И там где-то фигурировали какие-то мои дальние знакомые. И я помню, как меня охватило чувство вдохновения, которое я ощутил от этих снимков. То есть рационально мне ни за чем уже не нужно было музыкой заниматься. Я не ходил, не думал об этом. Но я эмоционально ощутил подъём, что мне хотелось общаться с этими людьми. Мне хотелось быть в этом сообществе, мне хотелось оказаться в этой красивой классной студии, и меня туда эмоционально потянуло. Несколько недель спустя Я уже записался на курс Антона Маскилиада, прошёл потом, ну что, прошёл базовый курс в музыкальной школе Антона, потом в продвинутый курс пошёл в его же музыкальной школе. Записал там немножко небольших альбомов, и даже мы с Антоном написали книгу Твой первый трек. Я там был редактором и создателем макета, Антон писал материал. И это всё началось там полгода обучения, где-то потом ещё год работа над книгой. Всё это началось с того, что Я увидел вдохновившие меня красивые фотографии в Фейсбуке. Вот эта эмоция, вдохновение. Это былаs отправная точка, чтобы дальше я потратил очень много денег, очень много времени, очень много сил там на аудио, на музыкальное оборудование, на все вот эти вот игрушки, в том числе микрофон, в который я вас сейчас пишу, появился у меня, потому что я заинтересовался музыкой вот на новом витке. И, кстати, микрофон не дешёвый там, с каким 1030 стоит вот этот Rode. которую я пишу, и он у меня появился как, потому, что я когда-то давно сказал «О-о-о, классно». И вот это вот «О-о-о, классно», оно, вот этот момент, он чисто эмоциональный. Ты не можешь его вызвать у другого человека текстом, только визуальным, только картинкой, только красивым освещением, только красивыми людьми, красивыми композициями, красивыми линиями и так далее, и так далее, и так далее. Это очень сложная, большая история. Но общая мысль такая – Мы можем воздействовать на эмоции человека с помощью фотографий, иллюстраций, ну, имеется в виду графических иллюстраций, схем, то есть всего визуального. И мы имеем прямой доступ к его эмоциональному ядру, если мы правильно используем инструменты выразительности. В частности, фигуру, фон, фактуру, контраст, цвет, тон там и и, и так далее. Фотографы это знают, мы об этом чуть позднее поговорим, но дело не в как бы не в том, какие именно это инструменты. Просто они существуют. фотографы, художники и иллюстраторы, они способны воздействовать на наши эмоции, потому что наши эмоции очень предсказуемо поддаются воздействию с помощью определённых графических ходов. Ну я это знаю, потому что я проходил в, ну ещё до универа, пропедевтику в дизайнерском вузе. И я знаю, как, например, нарисовать такое абстрактное пятно, от которого вам станет типа неприятно или от которого вы почувствуете успокоение. Я могу нарисовать вам фигуру, от которой вы напряжётесь, или могу нарисовать вам фигуру, от которой вы расслабитесь. Вот эти вот это воздействие чисто эмоциональное. Вы даже не заметите, почему вы, смотря на какую-то абстрактную фигуру, то напряглись, то расслабились. Вы не должны об этом думать. Эмоции работают не так. Эмоции работают так, что вы увидели картинку, и мгновенно ваша лимбическая система, эмоциональный весь ваш контур сработал в ответ на эту картинку. Понимаете? И Оно работает и художники, и фотографы, и пиарщики, этим всем постоянно пользуются для того, чтобы добиваться своих целей. Наша задача, люди как люди пишущих, понимать, что всё то, что мы хотим, чтобы читатель испытал эмоционально, ни в коем случае не должно быть выражено текстом. Если оно выражено текстом, будьте готовы, что читатель может проверить его с линейкой. Нельзя пытаться вызывать у человека эмоции текстом. Нельзя. Люди, которые пытаются это делать, они всегда проваливаются. У них никогда не получается вызвать эмоции в тексте у кого-либо, кроме самих себя и своего заказчика, который позитивно предвзят к этому тексту и убеждён, что действительно этот текст вызовет у человека эмоции. Он может вызвать при определённых условиях, ну, например, если это художественная литература или если там используются приёмы драматургии, но в рекламном тексте нет. В тех вещах, где мы влияем на поведение человека с помощью э, текста. Там, например, чтобы он купил или проголосовал, текстом очень опасно и очень непромечиво пытаться выражать эмоциональные вещи. Гораздо лучше работают фотографии, иллюстрации, видео и так далее. Это всё не касается художественной литературы, вся задача которой вызывать у вас эмоции. Но вы в художе... вы в коммерческом тексте, в рекламе там, на промостранице, в пресс-релизе ничего такого сделать не сможете. Если вы в пресс-релизе попробуете использовать приёмы художественного текста, это будет неуместно, и это не сработает, потому что человеку некогда впитывать ваш этот художественный текст в пресс-релизе. Но поставить туда эмоциональную фотографию может быть очень уместно и эффективно. Вот такие дела. Дальше будем говорить о видах, э, о видах иллюстраций, о том, как иллюстрировать разные штуки. Сначала будет про текст, потом про диалог, э, потом про скриншоты. Но там как бы проблема в том, что это уже нужно смотреть глазами, поэтому я буду проходить их, ну, довольно быстро, не как бы не заостряя внимание. То есть то здесь уже вот вот сейчас, если вы до сих пор не достали печатную или электронную версию книги, лучше достаньте. Вот потому что дальше прямо вам будет тяжело и мне будет тяжело. Я сделаю всё, что чтобы вам было легко, но это это бин, я вот смотрю прямо, я осознаю, что я не знаю, как это читать, потому что тут на каждой странице визуальные примеры, которые я вам не перескажу. Ну, я сделаю всё, что могу. Надеюсь, что вам это будет понятно. Всё, спасибо за внимание на этом этапе. Ус увидимся уже на на частях ближе к практике.